Глава двадцать первая. Баттл не по плану. Разговор по-мужски не привёл ни к чему. Доводы Красавцева о том, что, мол, не сложилась встреча, не оправдались надежды, не случилось всплеска чувств, на Данилу Константиновича не подействовали. Как и обещание купить ему билет обратно в Курумкан за счёт принимающей стороны. Агроном вообще оказался интересным персонажем. Он не обижался, не расстраивался, не рефлексировал, не парился, как говорил Андрюша. Но и переживания других людей его не волновали абсолютно. Данила жил своей жизнью. И если ему захотелось погостить у подруги молодости, ничто не могло этому помешать. Забайкальский буддист вел себя свободно и раскованно, будто оплатил курортный отель. Он с удовольствием и много ел, был разговорчив, даже когда все раздраженно молчали. Подолгу гулял в лесу, наблюдал за Анатолием, копающим огород, иногда помогал, но чаще давал советы. Батутовна с ужасом подумала, что, оказывается, Бог не проклял её, а наградил, дав мужья бесноватого Аболенского. С агрономом, с его токсичным оптимизмом и игнорированием чужих проблем, безграничным жлобством и грёбаным долголетием, она сошла бы в могилу гораздо раньше». Белагея искренне жалела безвременно почившую его жену и понимала детей с внуками, которые уехали от деда подальше в Центральную Россию, не навещали, не звонили, не писали. Как-то за обедом Данила Константинович поведал, что перед смертью наказал свою супругу. «В смысле наказал?» – изумился Красавцев. «Лишил ее пенсии». «Чьей?» «Своей и ее собственной». «За что?» «За транжирство». Все одновременно перестали жевать и уставились на агронома. «С вами рядом, оказывается, можно транжирить?» съёрничал Андрей. «Я двадцать лет откладывал деньги на похороны. Прятал их в чемодане, который лежал на антресолях. Далеко так и лежал, с табуретки рукой не дотянешься. И вдруг однажды вижу...» Пыль наверху как-то странно стерта. Я в чемодан, а там лежат какие-то мелкие купюры, а полумиллиона нет. Оказывается, она их изъяла и купила себе шубу с сапогами, а мне сказала, что премию дали. «Шубу за полмиллиона? Из шкуры дракона?» — поперхнулся Андрюша. «Ну, это в конце 90-х было, перед дефолтом». «Деньги другие, молодой человек». «Так и молодец, что потратила! Они бы в пыль превратились!» — фыркнула Батутовна. «А когда жена померла, хранить-то мне её не на что было!» — возмутился Данила. «Так она же после дефолта померла! Всё равно твои миллионы обесценились!» Пелагея дала себе слово не реагировать на болтовню агронома, но снова не сдержалась. «Нет, она прямо перед кризисом умерла. Я бы сумел на эти деньги ее достойно упокоить». В голосе старика была досада. «Вот бедняга, даже не успела шубу с сапогами поносить», — посочувствовал Хуан. «Я их сразу спрятал. Че добро снашивать?» — сказал Данила Константинович и тут же сменил тему. «Вот ты, Пелагея, зачем пироги? С корочкой делаешь». Не по зубам мне они, жесткие очень. Ах ты, мразь!» Батутовна схватила старое вафельное полотенце и набросилась на деда. «Это ты ее в могилу загнал! Не дал поносить меха! Не дал в красивой обуви понежиться! Гнида ты позорная! Уезжай! Ненавижу тебя!» Она лупила Данилу, что есть мочи. И если бы в руках ее оказалась не тряпка, а какой-нибудь твердый предмет, забила бы мужика до смерти. «Да остановите её!» — визжал агроном. Из однозубого рта во все стороны летели куски пирога. Батутовну остановили. Анатоль вырвал из её рук полотенце, намочил и положил на морщинистый лоб. Бабка рыдала. Испанец накапал в чашку волокардина и влил ей в рот. Андрюша взял за грудки Данилу Константиновича, вытащил в коридор и прижал к стене. Под их ногами путались повзрослевшие рыжие котята. «Дед, вали отсюда!» — процедил он сквозь зубы. «Ты чё не видишь, тебе здесь не рады! А бабуля моя ножом мужа своего убила! Если ненароком тебя прирежет, мы рыдать не будем. Закопаем в лесу, никто и не хватится!» Агроном пнул тапком котёнка, угомонился, стих, но не уехал. Поднялся к себе в мансарду и переждал катаклизм. На ужин не пришёл, а утром за завтраком был свеж и улыбчив, как ни в чём не бывало. В минувшую ночь же Батутовна сама чуть не отправилась на тот свет. Давление зашкаливало. Ноги и руки дёргались в конвульсиях. Куан вколол ей диазепам, генерал остался у постели и менял тряпку со льдом на голове. Спустя пару часов черешневые щёки Батутовны побледнели. Она вцепилась в ладонь зятя и поднесла её губам. «Прости меня, Анатоль», — прошептала тёща. «Я так тебя люблю! Так люблю!» У Красавцева от неожиданности подкатил ком к горлу. «Да я вас люблю. «Мама», — засмущался он, — «я буйная, ты знаешь». «Ну, не без этого». «Всё время хочу доказать, что ты мне не командир». «Да я и не командир вам, мама». «Да ты настоящий командир, настоящий генерал, лучше тебя нет на этом свете!» Батутовна целовала руку зятя, по морщинам на шею стекали горячие капли. «Вот тяна!» У Красавцева тоже навернулись слёзы. «Батутовна, не говорите того, о чём пожалеете». «Нет, Толя, всё, чтобы бы ни было потом, знай. Правду я сказала именно сейчас». Бурную ночь рассвет стёр мокрой тряпкой. Утро просыхало, искрилось, обещало хороший денёк. Анатоль спал, а Пелагея так и не задремавши вышла кормить звериную компанию. Налила кашу с мясом в кастрюлю Хосе, наварила рыбы кошки и её выводку. На запах пришёл Рафик, ласковый, как телёнок. Обвил хвостом её ноги с набухшими венами. Лису она дала самый лакомый кусочек — сырое куриное бёдрышко. Он схватил его зубами и убежал на задний двор делать заначку. «Не голодный, значит», — подумала бабка. «Хуан уже с утра покормил». Она села в кресло-качалку рядом с крыльцом и разомлела под солнцем. Неожиданно вышел агроном. «Ну что, всех покормила?» Он явно намекал, что пропустил ужин и страшно голоден. «А тебе чего?» — огрызнулась Батутовна. «Хочешь жрать продукты в холодильнике?» «Ты вот что!» — замялся Данила. «Ты кошек из дома выброси. У меня на них аллергия». «Да я по такому случаю еще с десяток заведу!» — хмыкнула Пелагея. «Лишь бы ты уехал!» «Не надо меня гнать!» Я всё равно никуда не поеду. Мне там одиноко, а здесь хорошо. Что бы вы ни говорили. Хочешь, блинов испеку? Пеки, чёрт с тобой». Батутовна не понимала, что испытывает к этому человеку. Жалость, отвращение, обиду. И пока мысли её плутали в тумане, она сомлела и захрапела на весь остров под тёплыми лучами. Бунтарская природа бабки не давала ей расслабиться. Какой Красавцев был объявлен любимчиком, воевать с ним стало неприлично. Хуана она обожала, Андрюшку боготворила, оставался один агроном. Повод для драки должен был случиться со дня на день, и Данила Константинович не подкачал. Как-то утром хозяева не обнаружили в доме кошек. Хосе при этом рвался с цепи и скулил, будто пытался о чем-то сообщить. Батутовна смекнула сразу. «Где кошки, козлина?» навалилась она грудью на агронома. «Их больше здесь не будет», — заявил дед. «Куда ты их дел, живодер?» — заскрежетала она зубами. «Собрал в мешок и унес в лес. Пусть волки их сожрут. Дом — не место для животных». Красавцев, не поверив своим ушам, поднял на деда руку. Тот подпрыгнул и ловко увернулся. Косой удар пришелся по уху. «Быстро веди туда, куда отнес». «Не помню, не пойду», — заупрямился Данила. «Спусти, Хосе! Он их найдет!» — сообразила Батутовна. «И беги в лес, Анатоль! Пропадут сиротинушки мои!» Теща явно включила актрису. Она, конечно, привыкла к кошкам, но назвать их сиротинушками было очень художественно. Красавцев отстегнул карабин от будки, и они с собакой, пройдя мимо дома Хуана, взяли зоолога с собой. Рафик возглавил процессию. Он бежал впереди всех, ведя носом по земле, оборачиваясь и нервно тявкая. Идти пришлось и вправду далеко. Анатоль кричал на весь лес: "Кыс-кыс-кыс", но ответа не было. "Они погибли", заключил испанец. "Если этот урод завязал их в мешке, то волки позавтракали за милую душу". Анатоль опять подавился комком в горле. С возрастом он становился крайне сентиментальным. Наконец, Хосе раскатисто забулькал, закашлял. При его размере любой звук, выходящий из горла, был похож на драконий рык. На откуда-то из кустов вырвалась истошная «Мяу!» «Шалавушка! Девочка моя! Кыс-кыс-кыс!» — завопил генерал. Красавцев с Хуаном кинулись в густой подшерсток леса, продираясь сквозь кусты и оставляя на корявых ветках куски одежды. «Кыс-кыс-кыс!» — шипели оба, пока заветная «Мяу!» не раздалось совсем рядом. «Моя куколка!» Анатолий раздвинул осоку и обнаружил шалаву с двумя котятами, которые вжались в матери на бока. Громадными ладонями он загробастал кошку и запихал ее под драную джинсовую куртку. Котят по карманам рассредоточил Хуан. «Молодец! Прогрызла мешок! Убежала! Ищем еще троих!» — скомандовал испанец собаке и лису. Те уже метались по траве, показывая, что оставшиеся дети где-то рядом. Двоих обнаружил Рафик. Они сидели перепуганные под корнями деревьев. А о находке третьего оповестил Хосе глухим отчаянным воем. Когда все подошли, обезумевший пёс облизывал разорванное тельце полосатого малыша. «Ястребы порвали, или лисы», — тихо сказал Хуан. «Оторвался котя от мамки». Хосе не хотел верить в смерть маленького друга и в зубах потащил его домой. Процессия вернулась к вечеру. Батутовна, осознав потерю, схватила грабли и сжахнула тыльной их стороной по спине агронома. «Сука! Сгубил живую душу!» — взвизгнула она. Обалдевший Данила схватил метлу с жесткими прутьями и двинулся в атаку на бабку. «Остановите ее!» — вновь заорал дед, но никто не двинулся с места. Красавцев взял лопату и вместе с Хосе пошел на гору хоронить котенка. Кван кормил курином фаршем мусатское семейство оставшееся в живых. Андрюша включил камеру и начал отстранённо снимать битву для соцсетей. Он назвал её в духе времени Бабуля жжёт. Никому и в голову не пришло защищать агронома. В том, что повержен будет именно он, а не Батутовна, сомнений не было. Пелагея размахивала граблями как палкой дзёвой кидо, отчаянно и молниеносно. Железный наконечник с зубьями поддавал противнику то под лопатки, то по коленям, то по ягодицам. Метла агронома была лишь оружием защиты. Изредка он отбивал удары бывшей возлюбленной, но все больше старался просто под них не попасть. «Ну что, буддийская харя, единоборством тебя не научили?» — вопила бабка, орудая свистящими в воздухе граблями. «Пощади, дура!» — кричал агроном. «Удар ведь тюкнет, первое сдохнешь!» «Как бы не так!» давилась одышкой Батутовна. «Со мной генерал не мог тягаться! А тебя-то, моль, я в раз раздавлю!» Данила мечтал бы превратиться в моль и слиться с землей, но по факту скакал, как ворона, высоко задирая ноги. Наконец он, чертыхаясь и матерясь, в несколько прыжков достиг беседки и забился под стол. Ближайшая табуретка стала для него щитом. Батутовна потыкала в нее гребенкой граблей, но поняла, что бой в полуприседе или в плие, как сказали бы цирковые артисты юности, ей уже не по годам. Пелагея грузно опустилась на вторую табуретку и наклонилась к агроному. «Все равно убью тебя, слышишь? Вали в свой дацан, пока жив!» Она пнула ногой под столом, попав Даниле куда-то в подбородок. Старик внезапно вцепился единственным зубом в ее лодыжку. Батутовна взвизгнула и упала в обморок. Андрюша выключил камеру. «Хуан, бабуля победила, но, похоже, ранена! У тебя есть противоядие от укусов?» Испанец уже стоял рядом с чудесным медицинским чемоданчиком. «Первая помощь», — уточнил Андрей вместе с зоологом, укладывая Батутовну на садовый лежак. «Первая, она же вторая, она же реанимация, она же прозекторская» устало ответил Хуан, накладывая Марлю с нашатырём на бабке на лицо. «Как же ты хорошо знаешь русский!» — восхитился Андрюша. «Да я уже по-испански начал говорить с акцентом». Заолок ввёл бабки в вену успокоительное «Сорок уколов от бешенства не потребуется», — добавил он. «Зуб тупой, кожа от укуса не повреждена». «А мне кто окажет помощь?» — проблеял Данила Константинович из-под стола. «Я многократно ранен граблями». вылезай Заолок оказался редким гуманистом. «Протру тебя, падлу, водкой!» Агроном, кряхтя, вылез, снимая майку и демонстрируя на спине параллельные царапины от железной гребенки. Но все же главный сюрприз он приготовил на потом. Когда с кошачьих похорон вернулся Красавцев, Данила сунул ему под нос кулак. «Вот это видел! Теперь не расплатишься!» Данила разжал пальцы. На ладони лежал его единственный желтый зуб не выдержавшее соперничество с лодыжкой батутовны